Глава 31. Служба моя в должности главнокомандующего армиями Западного фронта. Я сменил генерала Гурко. Уход его был предрешен еще 5 мая, и приказ об этом был уже заготовлен в министерстве. Но Гурко подал рапорт, что при создавшихся в армии условиях После объявления декларации прав солдата он снимает с себя всякую нравственную ответственность за ведение армии. Это обстоятельство дало повод Керенскому опубликовать 26 мая приказ, в силу которого Гурко по несоответствии с поста главнокомандующего смещался на должность начальника дивизии. Мотивы. Отечество в опасности — это обязывает каждого военнослужащего исполнить свой долг до конца, не подавая пагубного примера слабости другим. И еще. Главнокомандующий облечен высоким доверием правительства и, опираясь на него, должен все свои усилия направлять к достижению возложенных на него задач. Сложение себя всякой нравственной ответственности генералом Гурко является уклонением от обязанности вести порученное ему дело по крайнему своему разумению и силе. Лицемерие этих заявлений, не говоря уже о предшествовавшем им факте признания правительством невозможности оставить генерала Гурко в командной должности, приобретает еще более ясный смысл при сопоставлении этого эпизода с аналогичными фактами с уходом министров Гучкова, Милюкова и других, даже ирония судьбы самого Керенского, который во время одного из министерских кризисов, вызванных непримиримостью революционной демократии, сделал жест... Выйдя из состава правительства и передав 21 июля заместителю Некрасову такое письменное заявление. «Ввиду невозможности, несмотря на все принятые мною к тому меры, пополнить состав Временного правительства так, чтобы оно отвечало требованиям исключительного исторического момента, переживаемого страной, я не могу». «Больше нести ответственность перед государством по своей совести и разумению, и потому прошу временное правительство освободить меня от всех должностей, мною занимаемых». И отбыл из Петрограда, как гласила хроника. Наконец, 28 октября Керенский, как известно, тайно бежал, бросив пост верховного главнокомандующего. Старый командный состав попал в тяжелое положение. Я говорю не о лицах с ярко выраженной политической физиономией, а просто о честных солдатах. Идти с Керенским, не с личностью, а с системой, и ломать собственными руками то здание, которое строили всю свою жизнь, они не могли. Уйти, следовательно, перед лицом стоящего на русской земле врага и перед своей собственной совестью стать дезертирами они также не могли создавался заколдованный круг из которого не видно было выхода приехав в Минск я изложил в двух собраниях многочисленных чинов штаба и управлений фронта потом перед командующими армиями Свой символ веры. Кратко, резко, не помню, какими словами, но в таком точном смысле революцию приемлю всецело и безоговорочно. Но революционизирование армии и внесение в нее демагогии считаю гибельным для страны. И против этого буду бороться по мере сил и возможностей к чему приглашаю и всех своих сотрудников».